Бал Ариадны В январе 1953 года в ночь под Старый Новый, то есть Юлианский год, двери дома на Ватканых были открыты для высшего общества страны. Даже работники могущественной организации спецбуфета никогда не видели такого блестящего скопления гостей. Подъезжали академики, генералы, титаны, охранительные системы, Гиганты миролюбивой дипломатии, истолкователи таинств марксизма со старой площади, победители пространств, увенчанные гирляндами наград инженеры человеческих душ, воздвижители многоэтажного будущего, гении ведущих театров, а также важнейшего для нас искусства кино. И все по возможности с супругами». Никогда еще принародно не демонстрировалось превосходство нашей ювелирной системы. Какие кулоны, ожерелья и браслеты, какие тиары и диадемы. И все в народном Переяславском духе. Одна лишь виновница торжества Ариадна Рюрихноватканая была без единого камушка. Стройная и высокая, В длинном шелковом платье с оголенными плечами она демонстрировала то, чем горделиво обладала, без всякого дополнительного освещения. Ну что за юбилярша! К сорока годам она подходит в полном совершенстве социалистической женщины и нисколько не чурается ближайшего соседства с полнейшим воплощением социалистической юности своей дочерью Гликерией напротив, все время целуются, заставляя даже слегка чуть-чуть замшелых членов Политбюро поправлять что-то в карманах. Естественно, все гости пребывали с подарками, и в отличие от бытовавшего в государстве обычая тут же засовывать приносимое в темный угол другой комнаты, здесь все пакеты вскрывались в присутствии дарителя — И, конечно же, повергали в немедленный восторг юбиляршу, дочь ее и ее супруга, которого она, к некоторому ужасу некоторых гостей, называла «ксавкой», и который был явно не совсем в фокусе. С подарками, увы, иной раз наблюдались и накладки. Принародная распаковка он их показала, например, наличие семи одинаковых чехословацких чисто хрустальных люстр и даже с почти идентичными инскрипциями «Сияй, как этот хрусталь» или «Затми этот хрусталь», в общем, в этом роде. И все-таки, несмотря на этот небольшой, а рядно милый, забавный Куршлюс продолжались открытия подарков и, соответственно, реакция на них в присутствии дарителя, что вызвало скопление гостей еще в нижнем огромном холле Яуского чертога. При открытии подарков в один момент произошло и нечто весьма сокровенное — Одна из более-менее скромно иллюстрированных дам, по всей вероятности из ЦК профсоюзов, преподнесла юбилярше небольшую коробочку, обернутую в историческую бумагу с орлами и коронами. Осторожно распечатав столь редкий сверток, Ариадна увидела внутри изумительную шкатулочку с красочным портретом Ея Величества Екатерины Великой. «Все-таки, несмотря на все чудовищные разграбления, страна еще богата бесценным антиквариатом», — подумала она, и не успела она завершить свою мысль, как шкатулочка раскрылась с двумя тактами какого-то небесного минуэта. Внутри находился крохотный свиток бумаги, еще более плотный и драгоценный, чем оберточная. Раскатав этот свиток, она прочла». Шарами, а век в этот фис мы залм аля люмире. Ну вы прием де Грейно Салюсьон Дистенге. Ц Д Юбилярша слегка чуть-чуть качнулась от острейшего исторического чувства. Стала выискивать глазами дарительницу профсоюзницу и нашла ее неподалеку. В имперской позе дама стояла, направив на нее милостивое свечение очей, кивнув, испарилась. «Ну, конечно же, это была она! Не может же быть, чтобы это был просто дружеский розыгрыш какой-нибудь утонченной близкой натуры, вроде собственной дочери и ее жениха! К тому же они уже сделали ей чудеснейший подарок в виде очаровательного щенка-добермана, явившегося на свет после вязки дандероновского дюка с высокопородной Кетти, баронессой Померанской». Жених между тем стоял в толпе приятно возбужденных гостей и разговаривал с Лаврентием Берией. В отличие от других лауреатов, он не вывесил всех своих семи медалей, а ограничился значком делегата 19-го съезда на лацконе скромного костюма, пошитого, между прочим, на Олдбон-стрит. Почувствовав взгляд Ариадный, он послал ей воздушный поцелуй. Задумано празднество было с большим размахом. Прием на восемнадцатом этаже с открытием всех его площадей, за исключением опечатанной квартиры адмирала Маккинаки, затем переезд в закрытые для широкой публики этажи гостиницы «Москва» и там продолжение приема с переходом за общий стол и последующим балом в сопровождении привезенного из мест не столь отдаленных джаз-бенда Эдди Рознера пока что упивались первоначальной фазой в высотном здании. Все казались друг другу и самим себе до элегантными и светскими, и, в принципе, мало отличимыми от гостей подобных сборищ в империалистических кругах, о которых никто и не думал в эти часы. Ну, случались, конечно, и тут иные накладки, кто может без этого обойтись? Вот, например, Булганин Николай Иванович позволил себе хлопнуться в обморок при виде довоенной балерины Ольги Лепешинской. Те, что были в окрестностях этой малоприятной сцены, были несколько огорошены. Однако, увидев, что выздоравливающий на ковре государственный деятель тянется к туфельке прекрасной дамы Геноса Рибентропа, чтобы налить в нее массандровского шампанского, просто-напросто зааплодировали. Некоторое число некоторых «ФОПА» совершил и наш собственный некоторый геноссе, крупнейший государственный деятель из братской ГДР, глава Северного района Рабочей крестьянской республики Тыш Йохим Вольфгангович. Во-первых, явился одетым не по сезону, в ослепительно-белую пару, украшенную к тому же коллекцией монгольских и китайских орденов, что само по себе представляло некоторую дипломатическую загадку. Во-вторых, слишком долго передвигал свое тяжелое трудовое тело слишком близко от юбилярши, не давая другим подойти. В-третьих, был уже с самого начала слегка почти мертвецкий чуть-чуть пьян. Забирая со спецбуфетовских подносов утонченные сандвичи сразу дюжинами, Он все время повторял одну и ту же фразу, олицетворявшую одну и ту же длинную мысль. «А варум геносен мы беспечно получайте тики-дрики кляйны бутербродерс». Unser Proliferationsonderkommandant saß lust geschтуйте бесресен, willkommen на Хросток. Ариадна фон Рюрих, фаран на Heimatland генетике Фрау. Как и некоторые другие бывшие гитлеровцы в руководстве ГДР, он был очевидно уверен в немецком происхождении блистательной дамы социализма. Ариадна, пытаясь урезонить Фрица, Похлопывала того по загривку, а сама делала знаки в Фаддею, немедленно в резиденцию. Она была до нельзя ободрена подарком императрицы. Уже много недель до этого безоблачного и пока еще ничем не омраченного собрания Московского высшего общества она была сама не своя. Ей казалось, что на ее семью, на всех ее любимых, на всю страну и, прежде всего, на Москву, на эту только сейчас зародившуюся неоплатоновскую утопию надвигается какой-то неясный, еще не установленный, но уже подмигивающий похабным глазом, ну, скажем, Януарьевича, ужас. Однажды с утра ее поразило, ударила прямо под груди невероятная мысль. «Неизбежен». «Атомный ужас! Взрыв может произойти в любую минуту, и, возможно, в самой сердцевине, в Кремле!» Она растолкала сладко похрапывающего после командировки на Новую Землю, разумеется, в компании с Нюркой, к Саверия и спросила его в упор, «Возможно ли такое грибовидное, апокалиптическое, немыслимое?» Развратник. Продрав похабненькие зенки, начал бурно хохотать. Конечно, возможно, если не будет укорочен этот придурковатый Курчатов в его институте на далеком Соколе. Она тут стала его щипать, хватать за разные места, слегка покусывать, и неожиданно, впервые за долгие месяцы, совокупилась с ученым-негодяем. Страх между тем не отступал. Она была уверена, что эти чувства в той или иной мере испытывают все более-менее близкие к власти люди. Все живут под этим грузом, все страдают и все скрывают этот мрак друг от друга. И вот приходит юбилей, и что же мы видим? Веселую легкомысленную толпу вельмож, стремящихся получить максимальное совместное удовольствие от этого вечера Ариадны. Все устали от постоянного страха, и не только атомного, а, ну, завершай мысль, бесконечно сталинского. Ах, если бы еще можно было во всеуслышанье сказать, что это почти античное собрание освящено Великой Екатериной. Что касается главного ее помощника в организации праздника Кирилла Смельчакова, то он едва ли не в унисон с рядной испытывал чувство освобождения от гнетущей тревоги, что давлело над ним все осенние месяцы и только усилилось с наступлением зимы. Атомные грибы, впрочем, не вздымались в его воображении. Начнут вздыматься, все тревоги отлетят в одночасье. Гораздо больше его беспокоили промельки каких-то быстрых, словно десант, фигур, перебегающих из тени в тень, по ночам на пустынных улицах, особенно в районе от Трубной до Сретенки, когда возвращаешься за рулем домой. Будто тащат что-то. Какие-то зарядные ящики, что ли. Сосредоточишь взгляд, и они тут же исчезают — Иногда и днем ни с того ни с сего вдруг в глазах стали проплывать какие-то черные пятнышки, в чем-то сходные с фигурами десанта. Пошел к офтальмологу в поликлинику Минобороны Звено Шос. Опытный специалист ему сказал, что пятнышки в глазах — это не что иное, как так называемые плывуны, почти микроскопические сгущения стекловидного вещества в глазных яблоках. Они скоро пройдут, вернее, вы их перестанете замечать. А вот насчет мелькающих фигур, это, товарищ полковник, не по нашей части. В Москве, между прочим, люди стали чаще заглядывать друг другу в глаза с каким-то странным вопросительным выражением. При полной стабильности мимики в зрачках вроде бы дергался какой-то представитель хаоса, будто бы домогался ответа. «Ну что теперь делать-то будем, братья и сестры?» В принципе, народ при полном отсутствии информации, очевидно, чувствовал, что надвигается пора новых и невероятных злодеяний правительства. То ли уничтожение евреев, то ли вторжение в какую-нибудь неслабую страну, то ли окончательный нажим на природу, чувствование себя не винтиком, а мощным винтом в этой системе, Отнюдь не способствовала лучезарности. Чернота черноты сгущалась. Тезей, вздымай фашистский парус, Тебе командуют рога, Сожри таинственный папирус, Ты в нем не смыслишь нифига. И вдруг все изменилось в прозрачный морозный вечер юлианского Нового года. Москва кваква. -ква под свежим снегом вновь обрела смысл и уют. Съезжаются тупые и страшные бонзы со своими немыслящими женами, и вдруг все собрание превращается в истинный карнавал. Такова магия Ариадны. Она говорит теткам «Девочки, приезжайте в бриллиантах». И все начинает сверкать, как детский праздник, и тетки стараются преобразиться в «девочек-телочек», И тяжеловесное мужичье начинает слегка фривольничать, жаждет надраться, но не в обычном мрачном ключе, а в легком, юмористическом, карнавальном. И даже страшный Берия начинает казаться не палачом, не вурдалаком, а просто обычным таким закавказским жуликом, смешным эротоманом.